Чистой сердечная исповедь. Письмо к князю Потемкину. Копия. Около 1774. -го. Марья Чеглакова, видя, что через девять лет обстоятельства остались те же, каковы были до свадьбы, и быв от покойной государыни, часто бронена, что не старается их переменить, не нашла иного к тому способа. как обеим сторонам сделать предложение, чтобы выбрали по своей воле из тех, кои она на мысли имела. С одной стороны, выбрали вдову Грот, который ныне за артиллерийским генералом поручиком Миллера, а с другой Сергей Салтыков, И всего более по видимой его склонности и по уговору мамы, которая в том поставляла великая нужда и надобность. По прошествии двух лет Сергея Салтыкова послали посланникам, ибо он себя нескромно вел, А Марья Чеглакова у большого двора уже не была в силе его удержать. По прошествии года и великой скорби приехал нынешний король польской, которого отнюдь не приметили. Но добрые люди заставили пустыми подробностями догадаться, что он на свете, что глаза были отменной красоты. И что он их обращал, хотя так близко рук, что далее носа не видит, чаще на одну сторону, нежели на другие. Сей был любезен и любим от 1755 до 1761 по тригодничной отлучки, то есть от 1758. И старательство князя Г, которого паки добрые люди заставили приметить, переменили образ мысли. «Сей бы век остался, если б сам не скучал.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 И всякое приласкание во мне слезы возбуждало, так что я думаю, что от рождения своего я столько не плакала, как с полтора года. Сначала я думала, что привыкну, но что далее то хуже. Ибо с другой стороны, месяцы по три идут стали, и признаться надобно, что никогда довольнее не была, как когда сердится и в покое оставит. А ласка его мне плакать принуждала.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 Ну, господин богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих? Изволишь видеть, что не пятнадцать, на третьи доли из сих. первого по до четвертого из дешпирации, я думала насчет легкомыслия поставить никак не можно. От трех прочих, если точно разберешь, Бог видит, что не от распутства, который которому никакой склонности не имею, и если б В участь получила с молодому мужа, которого бы любить могла. Я бы вечно к нему не переменилась. Беда та, что сердце моё не хочет быть ни на час охотно без любви. сказывает такой пороки людские покрыть стараются, будто сие происходит от добросердечия, но статься может что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели добродетель. Но напрасно я сие к тебе пишу, ибо после того, Взлюбишь или не захочешь в армию ехать, боясь, чтобы я тебя позабыла, но право не думаю, чтоб такое глупость сделала. А если хочешь навек мне к себя привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви. А наипаче люби и говори правду.